Между тем у цесаревны, которая одна лучше всех своих сообщников умела скрывать свои намерения, почти все уже было готово. Не доставало только твердости и решимости царствовать. Елизавета с каждым днем откладывала и только тогда решила исполнить свое намерение, когда уже опасно было медлить. Ее намерения стали известны многим, и с каждым днем и сама цесаревна, и все ее приверженцы могли ожидать погибели. Но и тут надо было приложить много усилий, чтобы заставить ее действовать. Кроме всего, что можно было сказать в этом случае, «Листок» употребил еще одно средство — Он принес великой книжне не аллегорическую картину, на которой, с одной стороны, она была представлена в короне, а с другой – в покрывале монахини с разными орудиями казни кругом. Подавая эту картину цесаревне, усердный доктор еще больше убедил ее, сказав «Избирайте, ваше высочество, быть императрицей» или страдать в монастырском заключении и видеть погибель людей, вам преданных. Эти слова произвели свое действие в полной мере. Елизавета ужаснулась и монастыря, и мысли быть причиной несчастья своих усердных приверженцев. На следующую ночь назначили произвести важный переворот, не говоря ни слова французскому посланнику. На это была важная причина. Проницательная Елизавета узнала, что его преданность к ней была неискренняя. Он условился со шведами, что их корабли подойдут к Петербургу, чтобы заставить силой Анну Леопольдовну и ее сына отказаться от престола возведут на него Елизавету и тогда будут требовать от новой имя, возведенной на престол императрицы, согласия на все условия, какие им вздумается предложить для выгоды своих государств. К счастью для России, эта хитрость была вовремя раскрыта и все последние действия Великой Книжны были удачно скрыты от Делла Шитарди. Возвратимся же к нашему рассказу. Назначенным для переворота днем было 24 ноября 1741 года. С приближением решительной минуты сильнее билось сердце кроткой царевны. Чтобы успокоить себя, она начала молиться и долго-долго стояла перед образом Богоматери, как будто испрашивая, Ее благословение на свое правое дело для народа, судьба которого должна была через несколько часов решиться. Успех, увенчавший желание Елизаветы, несмотря на ее малые средства, на неосторожность действовавших лиц и происшедшую от этого поспешность, с которой надо было действовать, доказывает, что молитвы доброй княжны не были напрасны. Когда все уже во дворце уснули глубоким сном, Листок явился сказать об этом Елизавете. Поручая свой жеребии Богу, она чувствовала необыкновенную бодрость в своей душе. Листок спешил воспользоваться таким расположением и немедленно и минуты уговорил царевну ехать в Преображенский полк, где уже нетерпеливо ожидали 300 ее приверженцев из нижних чинов. Офицеров еще не успели склонить на сторону будущей императрицы. Но она несколькими словами убедила тех из них, которых нашла в караульне. Для этого ей стоило сказать только «Вы знаете, чья я дочь, идите за мной». «Готовы, матушка!» — был ответом солдат. Офицеры изъявили такую же готовность и без малейшего шума и кровопролития в ту же ночь взяли под стражу правительницу со всем ее семейством фельдмаршала графа Миниха, графа Остермана, обергофмаршала графа Левенвольда и вице-канцлера графа Головкина. В три часа утра Елизавета Петровна, возвратясь в свой дворец, в разных комнатах которого сидели все взятые под стражу, послала своего камергера, графа Шувалова, объявить французскому посланнику об этом счастливом окончании. Можно представить себе, как удивлен и раздосадован был де ла Шиттарди этой поспешностью и таким успехом. Он еще восхищался своим прекрасно устроенным планом, а царевна, уже как государыня России, принимала присягу своих новых подданных и имела утешение быть обязанной только им, а не иностранцам, за престол, так справедливо ей возвращенной».